Она услышала чей-то шепот. Марина! Марина! Открой мне! Открой мне! Ломая ногти, Марина снова потянула дверь на себя и свалилась в угол, обмякнув от ужаса. Убийца уже тут. Если он не сможет войти в дверь, то влезет в окно. Я же не закрыла форточку. Ей в голову не пришло, что на самом деле в окно пытался проникнуть Аркадий, ее сегодняшний кавалер. Аркадий тем временем действительно отказался от мысли войти в дверь и принялся подпрыгивать возле окон, чтобы понять, как забраться в дом. Ничего путного у него не вышло, потому что свет нигде не горел. Однако отступать он не собирался. Не могу же я уйти просто так. Юрий знает, что я собирался навестить красотку, он наверняка все еще бродит по саду. И посмеется надо мной, если я вернусь вот так сразу. Открытая форточка. Аркадий решил рискнуть. Конечно, можно наткнуться на Марининого брата, но на дворе не 19 век. И тот не станет палить в меня из пистолета. Аркадий вскарабкался на подоконник и без затруднений открыл верхний шпингалет. Оставался нижний, и чтобы достать до него, следовало просунуться в форточку едва ли не целиком. Гонилой страстью Аркадий наплевал на столь пустяковое препятствие. Подтянувшись на руках, он начал проползать в отверстие, виляя задом, чтобы дело лучше спорилось. В таком положении его и застала группа товарищей, ходивших дозором по дачному поселку в надежде выловить воров. видите не напрасно мы сюда пошли. Тихо! Когда Аркадий, торчавший из форточки под углом 85 градусов, щелкнул вторым шпингалетом, рама поехала внутрь. Он не удержал равновесия и соскользнул на пол вниз головой. Приземление оказалось громким и чертовски болезненным. Аркадий сильно ударился и подвернул ногу. И тут позади него раздались угрожающие крики, и какие-то мужики полезли вслед за ним в комнату. Аркадий перевернулся на живот, попытался подняться и попал рукой под батарею, где стояла наготове мышеловка с кусочком заплесневевшего сыра в качестве приманки. Мышеловка сказала «Ам!» и захлопнулась. Аркадий заревел на весь дом, как и шаг, которому оторвали хвост. Рёв был такой страшный, что испугалась даже добровольная дружина. Что уж говорить о Марине, которая просто окаменела в своей кладовке. Аркадий тем временем завертелся по комнате, пытаясь стряхнуть капкан с руки и круша всё вокруг.